Глава 71. Нет Смол даже слегка удивился тому, насколько велика его тоска подругу, соседу и коллеге Абдулу Парки. Всего три дня назад, в понедельник утром, увидев, как парки подметает тротуар у своего магазинчика, он в шутку пригласил его перейти с метлой через улицу и прибраться заодно возле темных радостей. Парки улыбнулся своей кроткой, застенчивой улыбкой и ответил, Нет, ты же знаешь, я бы с радостью сделал для тебя все, что угодно, но где уж мне с моей метлой разгребать твою грязь?» И оба они душевно посмеялись. Во вторник утром Нет опять увидел Парки с метлой возле магазина. На этот раз он подбирал с тротуара рассыпанный каким-то сопляком попкорн. И на этом все кончилось. Больше он не видел Парки живым. Нет почувствовал себя задетым, убедившись, что полиция и пресса уделяют слишком мало внимания смерти Парки. Да, конечно. Об убийстве упомянули в городских теленовостях. Даже на секунду промелькнуло на экране изображение его ловчонки. Но так уж случилось, что в тот же самый день был арестован крупный мафиозный авторитет. Вот ему и досталась вся шумиха. А смерть Парки никого не взволновала. Они назвали это преступлением, предположительно связанным с наркотиками. На то мы успокоились. За прошедшие с тех пор два дня магазин сокровища Хайяма приобрел заброшенный вид. Можно подумать, он простоял закрытым много лет, с горечью заметил Нет. Даже табличку сдается, уже успели повесить. Еще, не дай бог, кто-нибудь из конкурентов сюда въедет. Только этого мне и не хватало. В четверг вечером нет закрыл магазин в девять, но перед уходом поменял кое-что в витрине. Выглянув через стекло на улицу, он вспомнил, как во вторник, около часа дня, тот разряженный хлюст смотрел на эту самую витрину, а потом пересек улицу и вошел в магазинчик парки. «Может, все-таки стоило рассказать о нем полиции?» — подумал Нет, но тут же одернул себя. «Нет, это была бы пустая трата времени». Тот тип, небось, заскочил и выскочил из лавочки парки, как чертик из табакерки. Нет, по опыту знал, что такой пижон скорее будет рыться в тех товарах, что предлагает в темных радостях, а не в сокровищах Хайяма. Товар парки предназначался исключительно для туристов, а тот хлюст, но уж никак не походил на туриста. Нет, улыбнулся, вспомнив забавный сувенир, врученный ему Абдулом в прошлом году, толстый маленький человечек с головой слоника, сидящий на троне. «Ты хороший друг, нет. сказал Парки со своим странным певучим акцентом. «Я сделал это специально для тебя». «Это Ганеша, бог с головой слона. Есть легенда». Его отец, бог Шива, случайно отрубил Ганеше голову, когда ему было пять лет. А когда его мать потребовала, чтобы он приставил ее обратно, Шива по ошибке дал ребенку голову слона. Когда мать начала жаловаться, что теперь ее сын станет изгоем из-за своего безобразия, отец сказал... Я сделаю его Богом мудрости, процветания и счастья. Вот увидишь, его будут любить. Нет знал, что Парки вложил много старания в эту маленькую фигурку. Как и все, что он делал своими руками, фигурка была инкрустирована бирюзой. Нет, смол редко поддавался сентиментальным порывам но теперь он вернулся в кладовую, вытащил бога-слона и поместил его в витрину, в память о своем убитом друге, развернув таким образом, чтобы хобот слона указывал на магазинчик парки. «Оставлю его там, пока кто-нибудь не возьмет в аренду магазинчик парки», — решил он. «Это будет что-то вроде памятника славному маленькому человеку». Гордый собой за благородный поступок, Нэтс, смол запер магазин и ушел домой. Ему было грустно, но он подбадривал себя мыслью о том, что, может быть, помещение магазина арендует булочное. Это было бы не только удобно для него, но чертовски полезно для бизнеса.